Глава пятая «Прочь с дороги!» — проревел Макрон и, оттолкнув Катона в сторону, устремился к прилавку и размахнулся, метя тяжелым кулаком в физиономию подавальщика. Тот, однако, несмотря на молодость, давно работал в тавернах у форума, навидался всякого и знал, как действовать в подобных случаях. Он поднырнул под руку Центуриона, проскользнул мимо него и нанес ему сзади такой сильный удар, что он, опрокидывая столы и табуретки, отлетел к прилавку и врезался в него так, что это столкновение вышибло весь воздух из его легких. Пока Макрон пытался прийти в себя, тряся головой, юнец метнулся за свой прилавок и выудил оттуда увесистую дубину. Остальные посетители вскочили из-за столов и выбежали наружу. Однако в дверях остановились, с любопытством глядя, что же будет дальше. «Надо кликнуть стражу», предложил один из посетителей, и его дружно поддержала собравшаяся у входа толпа. Вот уж чего Катон никак не хотел, так это оказаться в руках стражников из патрулировавшей улицы Когорты. Он поспешил к прилавку и потряс Макрона за плечо. — Макрон, они за стражей послали. Надо уносить ноги. — Сейчас. Только разберусь с этим ублюдком. — Не сейчас. Катон оглянулся и увидел, что юнец стоит, держа дубинку наготове и глядя на них со злобой. — Эй! «Сколько я должен тебе за выпивку?» «За выпивку?» – парень нахмурился. «Да ни хрена! Только забери отсюда этого урода!» «Ладно, ладно!» Катун осторожно подошел к Макрону, крепко взял его за руку и сказал «Пошли! Нам нужно идти!» Видимо, уловив настоятельность в его тоне, Макрон кивнул и центурионы, пробравшись среди раскиданной мебели и утвари, вывалились на улицу. Толпа непроизвольно подалась назад, освободив пространство перед ними. Но в отдалении за головами зевак уже показались красные гребни из конского волоса, венчавшие шлемы направлявшихся к таверне стражников. «Сюда!» коттон потащил Макрона к лоткам и прилавкам, обрамлявшим форум по краям, спеша затеряться в плотной толпе покупателей и праздно шатающихся гуляк. Лишь почувствовав, что непосредственная опасность миновала, коттон затащив друга в узенький проулок позади форума, позволил себе и ему остановиться, и, привалившись к испачканной штукатурке стены древнего святилища, перевести дух. «Что ты тут нахрен устроил?» — выдохнул Катон, когда к нему вернулось дыхание. «А? Драка в таверне! На кой хрен ты ее затеял?» «Этот ублюдок из сторонников порция!» «Знаю! И что с того?» «Порцией победил!» «А при чем тут?» «Ох, дерьмо!» — Катон уронил голову. «Ставка!» Ты лишился всех наших денег. «Что значит, ты лишился?» Возмутился Макрон. «Деньги были наши. В случае выигрыша ты получил бы честную долю». «Но выигрыша-то нет!» «Знаю!» Макрон ударил себя кулаком в грудь. «Мне ли не знать? Я ведь был там, когда непод потерял управление своей хреновой колесницей и врезался в стену. Меньше, чем в сотни шагов от финиша!» Претарианцы со смеху покатились. «И?» — Что и? — Макрон опустил глаза. — Ну, врезал я одному. — Одному? Ну, двум. А может, и еще нескольким досталось, кто их разберет. Мне уже не вспомнить. Один так лежать и остался. — Понятно. — процедил Катон сквозь сжатые зубы. — Стало быть, ты не только наших денег лишился, но еще и посадил нам на хвост претарианцев а потом устроил эту бучу в таверне, в результате чего нас также разыскивает и городская когорта. Кот он потер лоб, стараясь привести в порядок мечущиеся мысли. Ну а вдобавок ко всем этим радостям, нарцисс знает, что мы в Риме. Макрон вскинул глаза. «Точно?» Он меня видел. Там, в цирке. «Ты уверен?» «Да уж так уверен, что дальше некуда. Он мало того, что смотрел прямо на меня». Тогда же рукой помахал. Ну, а потом послал за мной стражу. «А ты как думал, почему я так поспешно оттуда убрался?» Макрон пожал плечами. «Я гадал об этом, да так ни к чему и не пришел». «Ладно, теперь-то что будем делать?» «Вопрос хороший. Плохо то, что на него нет ответа. Бежать из города — это не выход. Они наверняка пошлются глядатов с нашими приметами к городским воротам» но остаться в Риме и залечь на дно мы тоже не можем, на это нужны деньги, а их у нас нет. Повисло молчание. Потом Макрон прикоснулся рукой к разбитому лицу и поморщился, когда его палец уткнулся в здоровенный кровоподтек. «Ух ты! Больно! Ты это заслужил! Спасибо за сочувствие!» — проворчал Макрон. «Тебе не кажется, что сейчас нам лучше убраться с улицы?» Ночью Катон лежал на боку, уставившись в стену настолько близкую, что благодаря пробивавшемуся сквозь разбитый ставень лунному свету видел, как поблескивает на растрескавшейся штукатурке осевшая влага от его дыхания. За все предыдущие месяцы он ни разу не чувствовал себя таким вымотанным, однако уснуть не мог. Мысли его вертелись вокруг событий минувшего дня. Неуверенность в будущем, изводившая его с самого возвращения в Рим, казалось сущей ерундой по сравнению с отчаянием, которое он ощущал в нынешней ситуации. Спасти его сейчас могло разве что чудо. Терзаемый подобными мыслями, он лежал неподвижно, уставившись в стену, как ему казалось, час за часом. А вот толстокожий Макрон по своему обыкновению заснул чуть ли не сразу же, как только рухнул на свой тюфяк, и сейчас его мощный храп сотрясал весь доходный дом. Некоторое время он подумывал о том, Чтобы подойти и перевернуть друга на бок, но для этого пришлось бы выбираться из теплого гнезда, которое он устроил себе с помощью туники, армейского плаща и одеяла. Катун постарался претерпеться к шуму, постепенно перестал его замечать, и, наконец, тоже провалился в сон. Пробудил его резкий грохочущий стук. Час был ранний, едва рассвело и в сером утреннем мареве еще можно было видеть луну. Присев на койку, Катон повернулся как раз в тот момент, когда после очередного удара старая деревянная дверь расщепилась, щеколда вылетела из пазов, а несколько выбитых планок, пролетев по комнате, врезались в стену, с которой в ответ осыпалась штукатурка. «Какого хрена?» — Макрон разлепил глаза, и тут в комнату ввалились четверо стражников в полном вооружении с обнаженными мечами. «Оставаться на местах!» — выкрикнул один из них, подтвердив серьезность своего приказа взмахом клинка. Катон с Макроном замерли, после чего он опустил меч и обратился к ним уже не угрожающим, а официальным тоном. Центурионы Макрон и Катон? Катон кивнул. Вас желает видеть нарцис.